Глава десятая. Гонец, взмыленный, будто бежал пешком, а не ехал на лошади, вошел в шатер. Мельком осмотрелся и поклонился князю, а затем старшинам. «Здравы будьте! Мира тебе в дороге!» — хмурясь от нетерпения, приветствовал его Драгомир. «Говори, какую весть принес?» Гонец, в котором Хальвдан не сразу узнал того кмете, которого Бажан должен был отправить в Навруч, Градиславу, больше двух лон назад, устало улыбнулся. Он пошарил за пазухой и вынул оттуда бережно свернутый лист, протянул правителю. «Нынче добрые вести, владыка. К тебе и твоему войску на подмогу едут дружинники светлого князя Градислава. Я обогнал их не больше, чем на полтора дня. Завтра к ночи они должны прибыть сюда. Местные из Яровдора, указали нам дорогу к лагерю и даже вызвались проводить. Драгомир недоверчиво вскинул брови и, взяв письмо в руки, обернулся к старшинам. Но всех, кроме Бажана и Хальфдана, известие о неожиданной помощи ошарашило не меньше, чем его. Мужи переглядывались и пожимали плечами, но никто прибытия дружины из Навруча объяснить ему не мог. «Что за бесовщина?» – пробормотал Драгомир, пробегая со взглядом по строчкам письма. Откуда он узнал? Дык заикнулся было гонец, но смолк, глянув на Бажана, тот покачал головой и шагнул к правителю. Это я отправил срочного к Градиславу с просьбой выслать тебе на подмогу своих воинов, когда был в Ульчиге. Правда, он долго не отвечал, и я уже перестал надеяться, что твой отец внемлет моим словам. Но стало быть, он послушал и все же решил помочь. Драгомир выслушал воеводу и перевел взгляд на Хальфдана. «Без тебя не обошлось, так ведь?» Тот сложил руки на груди. «Ты не стал слушать разумные доводы. Потому я посчитал, что могу поступить по собственной воле. Бажан меня поддержал, вот и все. Хуже от того никому все равно не стало бы». «Заговор воевод», — вздохнул князь. Сил злиться всерьез у него, похоже, не было. Только этого мне не хватало. Прямо у меня под носом. Мы не хотели, чтобы ты знал, пробурчал Бажан. Иначе ты отправил бы гонца во след, чтобы отменить наше с Хальвданом решение. А сейчас пополнение войска нам очень пригодится. Разве не так? Так-то оно так, Драгомир бросил письмо на стол, размышляя. Мне бы наказать вас за своеволие. Но не совсем же я выжил из ума. Накажешь, когда вернемся в Кирият с победой и в целости. Хальфдан примирительно улыбнулся. Князь только скривился. Он также прекрасно понимал, что наказание воевод по прибытии в столицу будет выглядеть еще более нелепо, чем теперь. А значит, все останется так, как есть. Прибудет дружина Градислава, вольется в войско, и победить орду Зорена станет гораздо проще. Ведь это не ополчение. Это ратники самого князя, правителя старого Навруча. Об их силе и отваге во все времена ходили много слухов. Поэтому даже Канунг Ингвальд, много лет назад, напав на землю Градислава и, встретив достойный отпор, решил заключить с ним мир и союз. И отроков своих с тех пор каждую зиму отдавал в княжескую дружину на обучение. Довелось и Хальфдану по юности там побывать. Тогда-то и завязалась между ними с драгомиром дружба. Сколько их? помолчав, снова обратился князь Гонцу. Больше полутора тысяч владыка. Гордо ответствовал тот. Не поскупился Градислав для сына, которого десять лет назад едва не проклял. Видно, забылась его обида за это время. Осознал он с высоты своей мудрости, что не гоже отпрыска всю жизнь прочь гнать. Оно и к лучшему, глядишь, так и помирится, когда минует опасность. Теперь уж Драгомиру не отвертеться от благодарности и поездки к отцу. Правитель задумчиво покивал и последний раз, глянув на Бажана с легким укором, махнул на выход, отсылая гонца. «Иди, отдохни и поешь. Ты проехал большой путь и совершил большое дело. Но готовься выступить в бой вместе с остальными, когда прибудет подкрепление». Кметь почтительно поклонился и в мгновение ока исчез снаружи. Разрешил идти Драгомир и старшинам, всем кроме Хальвдана. Он дождался, пока все покинут шатер, и повернулся к нему, пристально вглядываясь в лицо. Знакомый взгляд, в такие моменты князь верно хотел бы вывернуть душу собеседника наизнанку, чтобы тому не удалось утаить от него ничего. Ни единой, самой безобидной мысли. Перенял Драгомир его тоже от Градислава, хоть теперь ни за что не признал бы этого. «Значит, твоя задумка была отцу сообщить, хоть я запретил?» Сам знаешь, что так будет лучше. Сейчас уж я ничего поделать не могу. Не отсылать же их обратно, столько верст отмахали. Но то, что ты задумал теперь, нравится мне еще меньше. Хальфдан состроил непонимающий вид. О чем это ты? О том, что ты собрался возвать к силе берсерка. Со спокойной и угрожающей улыбкой на губах пояснил князь. Подохнуть захотел? Или спятить? Подохнуть без силы хозяина леса у меня и моих воинов в бою гораздо больше возможностей, чем так. Драгомир возвел очи горе и прошелся мимо взад-вперед. Я никогда не стал бы просить тебя о таком, даже в самом тяжелом положении. Я прекрасно помню, как ты последний раз валялся полумертвым две седмицы. Чуть дух не испустил. А мне, в случае чего, ты нужен здоровым и разумным. Да, тот раз вышел и вовсе неудачным. Чтобы припугнуть древнеров, Хальфдан по глупости решил вызвать к себе и других вирегов его ярость и свирепость. Проделали они это без необходимого и правильного ритуала охоты, а потому поплатились жестоко. Древнеры-то, конечно, впечатлились, когда наизлом в атага разъяренных берсерков, после чего незамедлительно согласились перейти под покровительство Драгомира Наяс по извечной своей скволыжности, до сих пор поминал Хальфдану тот случай при каждой оказии. Но вот после довелось и в полубреду, и в немощи пролежать в постели очень долго. Неведомо какая сила заставила его выбраться из лабиринтов, неумолимо ведущих безумию. В тот раз он смог, но сможет ли нынче, если что-то пойдет не так. Теперь все будет по-другому, размеренно возразил Хальфдан. Помнишь того шатуна, что к кмети испугнул? Пока едет подкрепление, мы успеем устроить на него охоту и проведем ритуал, как подавает. Судя по всему, для Драгомира это послужило слабым доводом. Во взгляде его не добавилось доверия и одобрения. Тот шатун уже далеко ушел, да и опасно это, что на медведя охотятся, что бродить в окрестностях Вельского лагеря. Мало ли, какие еще твари прячутся в здешних чащах. Ты как мамка причитаешь, Хальфдан усмехнулся с нарочитой беспечностью. «Или как бажан». Драгомир громко фыркнул. «Можешь йорничать сколько тебе угодно. Только расслушать не хочешь, пеняй на себя. Не мне тебе слюни подтирать и кормить тебя с ложки, если ты вдруг лишишься ума. Найму старушку поуродливей, и пусть за тобой ходит». «Раз так, я буду гораздо осторожнее». Хальфдан похлопал друга по плечу и продолжил более серьезно. «Думаешь, мне хочется снова влезать в эту шкуру?» «Как бы не так. Благость хозяина леса не похожа на ласки блудницы, это точно. Но сейчас я не вижу другого выхода. Посуди сам. Чтобы выступить против тех чудищ, нужна особая сила. Или очень много людей, которых после всех потерь, даже с учетом пополнения из Навруча, у нас нет». «Я все знаю», — отозвался князь. «Проклятие, я все это знаю». Они помолчали, размышляя каждый о своем, а затем Хальфдан ушел. К охоте, а тем паче к ритуалу в случае удачного ее исхода, следовало хорошенько подготовиться. Вереги приняли весть о том, что им доведется обратиться берсерками по-разному. Кто-то по молодецкой удали обрадовался, что может ощутить в себе пьянящую силу и боевое безумие, от которого кровь, говорят, плещется в жилах точно лава. А кто-то насторожился, зная, что за расплата ожидает их по окончании схватки. Но выслушали Хальфдана все без исключения внимательно, и никто не сказал и слова возражения в ответ. Не попытался урезонить или воззвать к благоразумию и осторожности. Они ему доверяли. Возможно, зря. Лишь Вагни, когда остальные вереги разошлись, обсуждая завтрашнюю охоту, задержался и тихо проговорил. «Как бы хуже не сделать Хальфдан ярл». Предупредить надо княжьи вои, чтобы близко к нам не совались. «Предупредим», — кивнул Хальфдан. Сотник потер подбородок, решаясь, говорить ли дальше, но только вздохнул и ушел. В свое время он тоже поплатился за излишнюю беспечность после нападения на излом. Тогда был еще совсем мальчишкой, и безудержная ярость хозяина по неопытности едва не вышибла из него жизнь. Ей ведь тоже управлять надо уметь иначе сомнёт, не пожалеет. Посему вряд ли он был рад испытать те страшные муки снова. Поутру, еще до рассвета, когда спал лагерь, накануне с вестью о прибытии и подкреплении Хальфдан собрал пятерых верегов, тех, кому в полной мере был известен путь берсерков, тех, кто согласился на ритуал не единственный из желания испытать неизведанную доселе мощь и отличиться в бою, Перед тем, как выйти, они ополоснулись в схваченном тонким литком ручье. И кожа теперь горела после растирания жестким полотенцем. На встречу с хозяином негоже идти грязным, запятнанным кровью убитых ранее врагов. Вся кровь должна быть пролита в его честь. Это дань почтению и необходимость, чтобы не гневился, а оберегал. Хальфдану по прошествии столь долгого времени казалось, что он позабыл это особое чувство – когда опускаешься по следу медведя, чтобы изловить его, показать, что равен ему и достоин быть наделенным силой зверя. Но стоило выйти на тропу у речушки и отыскать первые отпечатки широких лап на снегу, как вдохновение и нетерпение перед встречей накрыли его, как и раньше. Когда был он на 10 лет моложе и на 10 лет глупее. Когда ритуал казался лишь развлечением, безнаказанной забавой. Теперь же он знал, что это не так. Но всё-таки жадно вдыхал утренний свежий до одурения воздух, будто пес, и уверенно шагал впереди всех, глядя под ноги, стараясь не упустить слабый после давешнего снегопада след. Чем дальше от лагеря, тем глуше и непролазнее становился лес. Светлый и перемешанный с осинами березняк постепенно сменялся мрачным ельником. Лишь по-прежнему гиганты сосны рыжели на фоне сине зелёной хвои. Сонно верещали пичуги в ветвях, и ветер только-только просыпался вместе с мелкой живностью. День обещал быть ясным. След медведя уводил вдоль торфяника дальше от людских дорог, петлял и плутал. То и дело косолапый принимался идти задом наперед, чтобы еще больше сбить возможных охотников с пути. Тогда приходилось останавливаться и долго ходить кругами, чтобы разобраться в уловках хитроумного зверя. Парни, вооруженные рогатинами, 5, тяжелое копье для рукопашного боя или для охоты на крупного зверя, отличается большим, широким, острым наконечником. И луками поначалу хмурились. Не очень-то им нравилась затея Хальфдана, но погоня раззадорила их, и скоро они, подобно стае лайк, азартно раздувая ноздри, спешили за ним, позабыв обо всем. Насколько сложно будет отыскать Косолапова, зависело от многого. А больше всего от того, как сильно его спугнули, и кто, медведь или медведица, встретился тогда к метям. Коль медведь, то и найти его проще, он не станет сооружать мудренную берлогу, зароется под какую-нибудь корчажину, а то и вовсе к сосне привалится, чтобы снегом занесло. А вот медведица, дабы детеныша уберечь, растарается сильнее. К тому же растревоженный зверь может уйти далеко. И потратить на охоту придется гораздо больше, чем день. Когда солнце уже поднялось до самых верхушек ели, кое-как проходимый лес сменился дремучим, ломным местом. 6. Место с поваленным бурей лесом, поросшее молодняком. Тут уж пришлось смотреть под ноги не столько для того, чтобы не упустить след, сколько чтобы не покалечиться. Иначе всей охоте конец. Вереги пыхтели, перебираясь через поваленные ели, Застревали в глубоком снегу едва не по пояс, проваливались в трухлявые пни и стволы. Но клясть хозяина, по чью душу все здесь и оказались, никто не спешил. Так можно и на лютую обиду нарваться, а там весь день на смарку. Когда все вымотались и взмокли хоть выжимай, пришлось остановиться на короткий привал. Только Хальфдан, как заговоренный, все бродил в окрестностях, высматривая, куда медведь двинулся дальше. Еще до того, как вереги покончили с сухарями и вяленой свининой, которые взяли в дорогу, он нашел на соснах глубокие отметины от когтей. Стало быть, Лешка уже недалеко. Он приказал парням вести себя тише, чтобы не спугнуть зверя раньше времени. Ватажники подобрались, спешно рассовали недоеденный завтрак по сумам и крепче перехватили оружие. Верховая берлога обнаружилась всего-то в нескольких десятках саженей на юг от того места, где они остановились. Повезло, что медведь их не учуял и не услышал, а то могло бы обернуться бедой. На лёжку косолапый устроился под могучими корнями поваленной бурей ели. Долго не укладывался, наломал молодых деревьев, нагреб веток и укрылся ими. За последний день его домишка успела слегка припорошить снегом, огне, прижимая рогатину локтем к боку, обошел берлогу, выискивая чело. 7. Выход из берлоги. Оно чернило с южной стороны выворота ели. Сотник совершенно безмолвно, одним только жестом, указал на него и стал чуть сбоку. Хальфдан остановился поодаль, но напротив выхода, тоже приготовив копье. Стрельцы аккуратно вытоптали снег на своих местах и, обломав фетки, устроились кругом. Еще один вирек встал с севера от чела, чтобы перехватить зверя, если он решит уйти другим путем. Плохо без лайк, с ними вспугнуть медведя было бы проще и быстрее. У только залегшего в новую спячку зверя терпения немного. Но где же взять охотничьих собак в военном лагере? Придется справляться так. Вагни дождался, когда все соратники устроятся на положенных им местах, глянул на Хальфдана, молча и спрашивая одобрения, и двинулся к берлоге. Прислушавшись к исходящему оттуда мерному сопению, перемешанному с редким покряхтыванием, он осторожно просунул наконечник рогатины в чело. Слегка размахнувшись, от души ткнул зверя, куда пришлось, а затем еще и еще. Древко копья дернулось в сторону, когда, видно, косолапый двинул по нему лапой. Но Вагния упорно продолжил тревожить медведя. Лоб его взмок от напряжения, а взгляд устремился только лишь на берлогу, чтобы не упустить любого шевеления веток. Остальные в ожидании тоже застыли, сжимая оружие. Тот самый храбрый запереживает, коль будет знать, что вот-вот на него выскочит разъяренный многопудовый зверь. Ждать пришлось не так уж долго. Медведь недовольно заурчал, обсыпался снег с тонких стволов осины, укрывающих его. С громким треском крыша берлоги разлетелась в стороны. Вагне едва успел отскочить прочь, чтобы не зашибло. Хальфдан стиснул в пальцах древко. Встряхнувшись, зверь громко фыркнул, вдохнув в морозный воздух паром из ноздрей и напролом ринулся прямо на него. Не гляди, что кажется неуклюжим и неповоротливым. Коль сбежать или напасть надо, он становится на удивление проворным. Ватажники выстрелили. Медведь дернулся и приостановился, когда несколько стрел пробили его шкуру на шее и спине. Но затем ринулся вперед еще стремительнее. Едва не сотрясалась земля. Бурый плотный мех колыхался на могучем загривке. Вагне попытался достать его рогатиной, оно лишь шаркнуло по боку. Толстый слой шерсти не позволил оставить даже царапины. Хальфдан крепче уперся ногами в землю. В тяжелом прыжке зверь налетел на него. Неудобно для хорошего удара. Шаг в сторону и удар. Острие распороло косолапому плечо. Вереги выстрелили вдруг горять. Медведь взревел от боли и ярости, но не отступился. Хальфдан упал на бок, перекатился и снова встал. Рогатину из рук не выпустил. Зверь напал еще раз. Махнул широкой лапой, коль достанет, спорит одежду вместе с плотью. Снова подоспел в Вагни. Коротко примерился и ударил ему под лопатку, метя в сердце, но не достал. Рванувшись, медведь выдернул древко из его рук и развернулся. Покачнулся, но выстоял. Хальфдан обошел его сбоку, а кликнул, вызывая на себя иначе безоружному сотнику пришлось бы плохо. «Давай же!» – прошептал он, когда медведь обернулся к нему. Собрав последние силы, зверь кинулся вперед. Стрелы верегов пролетели мимо. Медведь в несколько мощных прыжков настиг Хальфдана в бездумной ярости бросился на него. Рогатина пробила его грудь, но уперлась в кость. «Теперь только воткнуть древко в землю», и никуда не денется. Всей тушей косолапый навалился на острие. Тяжело задышал, силясь напоследок все же достать обидчика. Опасно скрипнула рукоять копья. Хальфдан рухнул на спину и еле успел отвернуться, иначе заработал бы четыре шрама трехвершковыми когтями аккурат поперек лица. А то и глаза лишился бы. Дыхание медведя обдало кожу горячим. Хальфдан повернулся к нему и посмотрел в туснеющие черные глаза. Нижняя губа зверя оттопырилась в немой обиде. Он тяжко выдохнул, глухо булькнуло у него в груди. Косолапый обмяк, слегка соскользнув по копью к земле, и придавил бы Хальфдана, если бы не поперечина наконечника. Ватажники помогли выбраться. Собравшись кучей, все молча постояли над тушей медведя. «Немного радости в том, чтобы убить сильного и величественного зверя. Но сегодня им нужна его кровь. Про отец и хозяин лесов простят. Срубив крепкое деревце, парни обстругали ветки, подвесили косолапова на него, завалили на плечи и понесли к лагерю. День едва перевалил за середину. Однако под тяжестью ноши все шли гораздо медленнее, а потому вернуться к становищу смогли только к вечеру. Там полным ходом шла подготовка к встрече пополнения из Навруча. Расчищалась поляна, сдвигались валы. Хальфдан прошел через весь лагерь к своему шатру, напоследок приказал снять с медведя шкуру и готовиться к ритуалу. Воины с любопытством посматривали на убитого зверя, уважительно и тихо переглядывались, но верегов расспросами не донимали. Разумели, что сейчас не время для праздной болтовни и похвальбы. Будет бой и будет время поговорить после него спокойно, сидя у костра, когда все вместе они одержат победу над супостатами. Еще оставалось немного времени до полуночи, чтобы отдохнуть и собраться с силами. Но толком разлежаться и подкрепиться Хальдану не довелось. Ладно, хоть хлопотливый отрок принес воды умыться. «Мальчишку, видно, так и распирала», выведать, что и как прошло на охоте. Но и он держался с завидной стойкостью. Далекий гул, который с каждым мигом все больше распадался на отдельные голоса, и топот копыт накрыл лагерь. Взбудоражились гридни, громче загалдели отроки и войны. «Приехали!» — крикнул кто-то снаружи. И слово это разнеслось среди остальных тихим рокотом. Хальфдан натянул чистую рубаху, а поверх плащ, и лишь Гридень заглянул к нему, чтобы доложить обо всем, как положено, вышел из шатра, чтобы вместе с остальными старшинами оказать подобающее гостеприимство навручанам. Возглавлял дружину князя Градислава не кто-то из мелких бояр, которые и выбираются из своих хором только на ярмарку или по большому принуждению, на совет или вечи, вел ее за собой сам вышата, Один из воевод, прославленный в битвах не меньше, чем любой из ярлов канун ингвальда, Уважал и ценил его Градислав столь же высоко, как когда-то Бажана, хоть вышато, был моложе, еще не разменял пятого десятка. Все так же возвышалась его голова над остальными, такой солидный рост не спрячешь. Все так же гремел раскатистый голос. Еще с юности, когда всех их, и Драгомира, и Хальфдана, и будущего воеводу, еще держали за желторотых птенцов в гнезде детинца, Вышату во дворе было слышно задолго до того, как он появлялся перед глазами. Вот и теперь парни расступались, только заслышав его. Отороченная куньем мехом шапка проплыла над чужими головами, и воевода вышел к главному костру перед старшинскими шатрами. «Здрав будь, Вышата!» Пристально оглядывая бывшего выученика, поздоровался Бажан. Тот, вмиг растеряв суровый вид, улыбнулся во все лицо и поспешил к нему, протягивая руку для приветствия. «И вам поздорову». Он поочерёдно пожал запястье всем, а Бажана заключил в крепкие объятия. «А ты совсем не изменился за эти лета. Небось, по-прежнему меня на лопатке уложишь, коль схватимся». Воевода что-то пробормотал, польщённый теплой встречей, а Вышата обратил взор на Хальфдана, и улыбка сползла с его губ. Не сказать, что в прошедшие времена они особо друг друга любили. И соперничали, бывало, и дрались крепко, за что получали выволочки от старшин. Глупости, конечно, что было, то быльём поросло. Но залег в душе осадок, который не позволял теперь радоваться прибытию Вышаты как бажан. Оставалось только насторожно присматриваться и выказывать должное в таком случае уважение. «Ты как будто еще вырос», — Хальфдан скупо усмехнулся. «И все так же бренчишь, за версту слыхать. А ты все так же костей в языке не отрастил, безмолвно парировал вышата. Мало я тебе когда-то тумаков за это выдал». На том словесную перепалку обоюдно решено было закончить. Негоже воеводам цапаться, точно отроки у всех на виду. «Князь нас уже ждет давно», напомнил Бажан, и все, согласно закивав, последовали за ним. Встреча Драгомира с отцовским воеводой прошла сдержанно и прохладно. Все потому, что не сам князь отца о помощи попросил, его ближники сподобились. К тому же правитель нынче к долгим разговорам оказался не расположен. То ли еще не прошла усталость после боя, то ли так тревожила его гордость нежданная забота отца. Но Драгомир выглядел мрачнее некуда. И все зачем-то кутался в плащ, хоть в шатре было не так уж прохладно. Щедро растопил лишь куачак, еще и факелов с полдюжины у стен расставил. Но взгляд князя то и дело терял сосредоточенность, а внимание уплывало, когда он погружался в свои мысли. Однако Драгомир быстро приходил в себя, стирал со лба и и снова принимался слушать рассказ «Вышаты», о его долгом пути сюда. Порешили, что люди-воеводы присоединятся к изрядно потрепанному левому полку Хальфдана, тем паче тому предстояло остаться без предводителя, когда отряд верегов с ним во главе двинется к болотам. Вышата с интересом глянул на него, но выспрашивать подробности, почему так не стал. Не слишком подивившись, выслушал он и предупреждение о колдовских вывертах жреца Вельдов а может, просто виду не показал. Все старшины получили приказ готовить своих воинов к выходу на следующее утро и разошлись, дабы успеть еще набраться сил перед новым сражением. Хальфдан возвращаться к себе не стал. Походя, окликнул в Вагне и сказал, что пора начинать. А сам ушел за пределы лагеря и отыскал неподалеку небольшую прогалину. Самолично расчистил снег в середке, чтобы развести там костер нарубил и натаскал веток. Всё это время он мысленно обращался к хозяину леса, возносил тихую молитву, взывая к милости, чтобы праотец, чьим образом из многих являлся медведь, позволил своим сынам зачерпнуть из источника бесконечной его силы. Когда совсем стемнело, начали подтягиваться береги. Вагни притащил вычищенную шкуру, а остальные принесли с собой мастерски вырезанные еще на Клебберне фигурки богов. Без них справного ритуала не выйдет. Их расставили вокруг будущего костра, согласно значимости. Хальфдан, как и остальные, оголившись по пояс, опустился на колени напротив праотца. Именно ему теперь, как старшему, предстояло провести своих людей тайной дорогой берсерков. Запалили огонь, Пламя взметнулось, упали на снег резкие тени от деревьев. Шум близкого лагеря будто бы стал отдаляться, уступая важности готового свершиться таинство. Вереги тихо завели молитву, обращенную к хозяину леса, чью силу сегодня им удалось приручить и одолеть. Каждому по кругу передали глубокую миску с кровью медведя, и, обмакнув в нее пальцы, Потажники проводили себе по груди, оставляя пять багровых полос, как знак его когтей. Разогрелся воздух вокруг, и, несмотря на окрепнувший мороз, стало жарко. Будто тепло костра не поднималось вверх, не растворялось под жадной лапой ветра, а накапливалось, клубилось вокруг собравшихся северян. Обтекало, впитывалось в кожу, с каждым мигом все больше накаляя кровь. Не к месту помянув наяса, Хальфдан достал из холщового мешочка, к которому надеялся не прибегать, горсть сухих трав и бросил в огонь. Дым на миг стал гуще, пахло горьковатым дурманом. в огне осторожно ступая в мутном мареве, подошел и опустил на плечи Хальфдана медвежью шкуру, теплую и еще влажную. Она облепила его, как вторая кожа, и страшно стало на миг, что вот так и прирастет к нему навечно. И не сойти больше с дороги безумия и ярости, на которую он однажды ступил. Вереги замолчали или попросту их голоса отдалились настолько, что не расслышать. Хальфдан поднял голову и открыл глаза. Не стало вокруг ночи, а возник дышащий влагой лес, такой, какой растет в клибберне. Местный ему не чета. С высоченных бородатых елей здесь почти до самой земли свисали лохмотья мха а стволы деревьев были толще и светлее, будто выбеленные временем. Перемежались они с древними лиственницами, что верхушками протыкали мутное серое небо и раскачивались, помешивая плотные облака, словно ведьмы, в котле. От зелени ребило в глазах, хрустел под шагами валежник. Хальфдан шел спешно, ведомый запахом, слаще которого нет на свете, запахом медведицы. То и дело он сбивался на бег, и тогда под его тяжелыми лапами ломались чахлые кусты, а тонкие деревца жалобно трещали, стоило неосторожно налететь на них мохнатым боком. Она была близко, звала и обещала, что этим летом станет его. Но ускользала, то и дело мелькал впереди рыжеватый мех и снова пропадал за густой и сочной листвой подлеска. Это разодоривало его еще больше. Он торопился, жадно втягивая воздух носом. Распугивал мелкое зверье. Где-то в чаще метнулся прочь олень. Но ему было все равно. Она ждала его. Послышался впереди голос реки. Полноводный и бурный. Она несла свои воды с гор. Ее потоки то ухали с каменных круч, то выходили на равнины и становились спокойными и медлительными. Повеяло прохладой а вожделенный запах стал тоньше, почти пропал. Неужто он ошибся, ушел не туда? Или хитрая медведица решила его запутать? Хальфдан остановился, прислушиваясь, повел носом по ветру и уверенно двинулся к реке. Густая поросль рогоза цеплялась за мех и скользила по морде. Он вышел к усыпанному каменным крошевом берегу и замер. Не было здесь медведицы. Никого не было. Только бурлила река, перескакивая через валуны и катая по дну гальку. Да почти что по брюху в ледяной воде стоял самец, какого не часто встретишь во время гона, а коли встретишь, разумнее убраться с его дороги. Он был выше и крупнее любого другого почти вдвое. Мех его давно посидел, но сила, несокрушимая и страшная, по-прежнему переливалась в каждой мышце. То был сам хозяин, перед которым надо было клонить голову и падать на брюхо, точно неразумному медвежонку. И даже если есть тут поблизости медведица, то придется уступить, вернуться в чащу и поискать другую. С хозяином не спорят. Могучий медведь спокойно повернулся к Хальдану, посмотрел на него совсем не звериными глазами и поднялся на задние лапы. Долго он водил носом, будто изучал его. Не отходил и не приближался, да и нападать не спешил. Видно, считал это делом неподобающим. Хальфдан не решался сдвинуться с места. Взяли его робость и трепет перед его величественностью и мудростью. Хозяин снова опустился на четыре лапы, глянул вдаль, куда убегала беспечная река, и пошел к противоположному берегу. Встряхнулся, рассыпая в стороны брызги, и обернулся. Чего стоишь, мол? Хальфдан поспешил за ним. Раступились стороны заросли и открылась перед ними тропа, широкая, перечеркнутая выступившими из земли корнями елей. Впереди было темно и мутно, звучали вдалеке крики и звон. Так не шумят звери, пахло кровью человеческой. Но пронизывала тех людей, что сражались и умирали, животная ярость. И она роднила их с Хальфданом и хозяином. Они шли по тропе, все больше увязая во мраке грядущего. Но не было страха. Была только решимость, ведь он шел бок о бок с хозяином и знал, что тот поделится своей силой с ним и защитит. «Все в порядке, Хальфдан Ярл?» прозвучал в стороне чей-то знакомый голос. Он шевельнулся, сбрасывая с себя тяжесть видения и медвежьей шкуры. Оказалось, лежит ничком, и снег холодит щеку почти до онемения. Хальфдан сглотнул вязкую горечь трав и осторожно выпрямился. Вагни, придерживая под локоть, встревоженно заглядывал ему в лицо. А вокруг стояли береги, такие же, как днем, и в то же время другие. Будто тени легли на их лица, лишь глаза сверкали ярче и темнели, бурые росчерки медвежьих меток на их телах. Хальфдан медленно встал, чувствуя, как расходится кровь в затекших ногах и окинул взглядом своих ватажников. Снова кто-то накинул ему на плечи шкуру, уже совсем сухую, согретую необыкновенным жаром его кожи. «Мы готовы», — сказал Вагни. Треснуло в костре полена, и ветер пронесся по земле, качнув пламя. Войско собралось выступать еще затемно. Войны перед вторым боем выглядели гораздо более серьезными и решительными, чем раньше. Прибытие дружины из Навруча поселила в их душах крепкую надежду, что в этот раз все обернется победой. До утра Хальфдан больше ни с кем не разговаривал и не спал, не давал ему покоя внутренний огонь, что перетекал и плескался, звал в бой. Он с ватажниками теперь должен был выступить первым, добраться до болот и задержать тех тварей, коли они снова решат выбраться из своего логова. Стараясь не думать, что ждет его и остальных верегов, Он шел мимо полка левой руки, который перешел под командование Вышаты, крепко сжимая рукоять зачехленной секиры. Воины, уже готовые идти следом за его отрядом, с любопытством и опаской провожали северян взглядами. На них возлагали большие надежды, чаяли, что берсерки смогут удержать болотных тварей вдалеке от остального войска, пока кто-то не сумеет прорваться к жреческому шатру, захватить его и покончить с колдовскими кознями. Среди кмети в первом из выстроенных рядов стояла и Млада. Она не смотрела на других верегов. ее взгляд был прикован только к Хальфдану, будто то, что она вдруг узнала о нем, заставило многое переосмыслить. Одна ее ладонь лежала на рукояти меча, другая — ножа. Она не брала в бой щит, считала, что так ей сподручнее. И пока что ловкость, уберегла воительницу от ранений. Лишь пара царапин и ссадин олели на скуле и лбу как знак прошедшего сражения. Впрочем, они ничуть не портили лица девушки, а придавали ей еще большее сходство с куницей, которая только вернулась с охоты. За плечом Млады стоял верный страж и соратник-медведь. Велика же стала за последние луны его привязанность, Раскметь, несмотря на все, что о них говорили, продолжал постоянно отираться рядом. И сычом смотрел на каждого мужика, что к ней приближался. Казалось, Хальфдан шел мимо левого полка очень долго. Неспешно проплывали лица, смазывались и затенялись. Собственные шаги гулко отдавались внутри. Но это лишь одно из проявлений силы хозяина леса. Все вокруг становилось слишком медленным и плавным. И можно десяток раз успеть проткнуть врага, пока тот только замахивается мечом. Хальфдан уже собрался запрыгнуть в седло Рассенда, но задержался, взявшись за луку. Словно кто-то уверенной рукой остановил его. Напомнил, потребовал, чтобы он сделал напоследок еще кое-что, без чего весь грядущий бой терял смысл. Ведь в первый раз Хальфдан заранее смирился с тем, что нынче ему, возможно, не удастся вернуться. И потому становилось неважным остальное, казались глупостями все поступки до сего дня, после которого о нем заговорят по-другому, о живом или о мертвом, так почему нет? Он обернулся и пошел назад, не отвечая на недоуменные оклики соратников. Что-то недовольно буркнул мимоходом Бажан, но едва ли он решил, что Хальфдана вдруг взял страх, значит, пес с ним. Он вернулся к своему полку и остановился напротив млады. Всего мгновение смотрел в глаза девушке, а потом взял ее лицо в ладони и поцеловал. И почему не позволял себе этого раньше? Ведь каждый раз, когда она была рядом, хотел невыносимо. Воительница схватила его за запястье, будто собралась вырваться, но решительность оставила ее. Девушка лишь слабо дернулась и замерла, затаив дыхание. А ведь наверняка могла легко высвободиться. Уж больно, изворотливо и ловка. Но, вопреки ожиданиям, она еще крепче стиснула пальцы, мягкие губы ее потеплели, а щеки вдруг вспыхнули жаром. Хальфдану потребовалось все усилие, на которое он был способен, чтобы прервать поцелуй и сделать шаг назад. «На удачу!» — слегка ухмыляясь, проговорил он охрипшим голосом. Среди ратников прокатился одобрительный гул. Никого выходка воеводы, как известно, дюжи охотче до женских ласк не удивила. Парни передавали рассказ о случившемся на дальние ряды, откуда войны ничего не разглядели и насмешливо посматривали на Младу, ожидая ее ответа на этакую невиданную дерзость. Ведь никогда раньше она не стерпела бы подобного с собой обращения. Но Млада растерянно смотрела на Хальфдана и не способна была не разразиться возмущением, не отвесить очередную пощечину, на которую он, признаться, рассчитывал в первую очередь. Только медведь побагровел, сжав кулаки. Но и он не сказал ни слова. Хальфдан даже не взглянул на него. «Пусть Ярица будет злее в бою». Он развернулся и пошел прочь. Теперь Валькирием не просто будет забрать его в сияющий черток. За свою жизнь он поборется.